59. Через пять минут после стычки Эмми с на маяке все кажется искрит от напряжения. Т. и Гефест выдергивают из шкафов ящик за ящиком и высыпают их содержимое на пол в поисках ключа от Блэк который, как они думают, спрятан среди вещей ямы. Эмори и Клара Смотрит в черные экраны, ища в них информацию об эксперименте, который проводила Ниема в ночь своей смерти. От двери за ними наблюдает Сет. Его мир только что перевернулся с ног на голову. Всю жизнь он уважал старейшин, верил, что они знают, как лучше для жителей деревни, даже если их решения казались ему корыстными. Эмори всегда считала эту веру частью его природы и ошибалась, Он воспитал ее в себе тяжким трудом, и на это у него ушло много лет. Много лет он глотал свои сомнения и учился не задавать лишних вопросов. Такова была его жертва. Он считал, что закрывать глаза на странности — лучший способ служить деревне, но последние два часа показали ему, что он дурак. Тэй открыто назвала его народ, его друзей и семью одноразовыми предметами. Но больше всего его задели даже не сами слова, а тот яд, которым сочился голос Теи, когда та их произносила. Ее ненависть и презрение, явное старание причинить боль Эмори. Что Даниемы при одной мысли о ней у него перехватывает дыхание. Он хранил ее в своем сердце с самого дня ее смерти, защищал память о ней от обвинений Эмори и Клары. И вдруг... Все изменилось. Слова Тей только подтвердили правоту его дочери и внучки, а доказательства этой правоты он сам снял со здешних скал совсем недавно. Ту растерзанную женщину убила не яма Год за годом она убивала здесь людей, сама шутила и смеялась с ним, когда он вез ее сначала сюда, на место этой жуткой работы, а потом обратно. Ему кажется, что он помогал ей, был соучастником — «Как мог он любить ту, в ком было столько злобы, и как она позволяла ему это?» «Как выглядит ключ от Блэкхита?» — вдруг спрашивает Эмори. Она стоит на полу на коленях и осматривает нижнюю часть одной из машин. «Небольшой шарик, стеклянный, красноватый», — нетерпеливо отзывается Т. с другого конца комнаты. «Ты нашла его?» «Нет», — отвечает Эмери, опуская взгляд. Просто хотела знать на всякий случай». Тей разочарованно отворачивается, но Сет все понимает. Эмори знает больше, чем говорит. Всего пару часов назад он рассказал бы Тей о своих подозрениях. Он счел бы поступок Эмори мелочной местью недалекого человека, продиктованный желанием сделать пакость Теи. Но это было до того, как она сняла маску. «Если найдешь, дай мне знать». Добавляет «Т», снимая с полки коробку и рассыпая ее содержимое по полу. «В Блэкхете есть оборудование, которое может помочь восстановить барьер. Если нам повезет, мы, может быть, даже сможем укрыться там все вместе». Из другого угла комнаты доносится визгливый скрежет. Это Клара откатывает в сторону медицинскую ширму, которую они видели раньше. За ней оказывается деревянный стул с высокой спинкой, ремешками на запястьях и лодыжках и металлическим ободком, который можно стянуть несколькими поворотами большого винта. При одном взгляде на этот стол Сета начинает поташнивать. Он не знает, для чего нужен этот предмет, но ремни на нем ясно говорят о страданиях, которые были причинены с его помощью. На столике возле стула стоит металлическая коробка, которую привезла из кальдеры Хуэй. Крышка коробки откинута, стеклянная колба наполовину извлечена из мягкой подкладки. Клара вынимает из нее пробку, и все видят странное растение с зубчатыми листьями и желтыми бутонами. «Это нектантес прумула», — говорит Тея, которая уже целую минуту наблюдает за Кларой. «Из ее бутонов производит очень сильное успокоительное». «Насколько сильная?» — спрашивает Эмри сзади. т вводит взглядом комнату, затем подходит к небольшому аппарату. В красной сфере вращается флакон. В нем кружатся несколько капелек желтой жидкости. «Этого довольно, чтобы человек отключился на несколько часов», — говорит она. «Учитывая количество бутонов на этом образце, Ниема могла приготовить из него столько, что хватило бы отключить всю деревню». Эмри бормочет Идея напрашивается сама собой. «Это нужно глотать или вводить шприцем?» — спрашивает она. «Вводить?» — отвечает Тея. «А что? Как ты думаешь, той женщине, которую нашел Сэт, давали успокоительное?» — спрашивает Эмори, игнорируя вопрос Теи. «Адиль сказал мне, что слышал, как Ниема разговаривала с какой-то женщиной в ночь убийства». Гефест срывается с места и делает шаг к Эмори, но между ними встает Сэт. Он бросает предостерегающий взгляд на дочь. Ее нетерпение понятно, она пытается спасти остров, а Гефест защищает память женщины, которая поставила его на грань гибели. «Я случайно услышала, как Ниема говорит об эксперименте, который она собиралась провести, и о том, насколько он опасен для испытуемого», — говорит Эмари, глядя мимо отца на Гефеста. Она тогда сказала, что если у нее все получится, человечество получит лучшее будущее. Тея презрительно фыркает. «Так вот, чем она, по ее мнению, занималась?» — восклицает она, качая головой. «Что ж, это хотя бы объясняет, почему в крови той женщины было столько канидий. Что такое канидий?» — спрашивает Клара. «Гриб, который связывает нас с Аби», — оживленно говорит Тея. Несколько сотен спор, введенных внутрь организма, дают ей доступ к нашим мыслям, но для чего-то большего, скажем, для соблюдения комендантского часа или получения контроля над телом в организме, их должно быть около тысячи. Я провела вскрытие трупа той женщины, которую привез в мою лабораторию Сет. У нее канидии было в два раза больше допустимого. Они ее и убили. Ваш народ... Создавался с таким расчетом, чтобы жить с огромным количеством канидий. Но для человека оно смертельно. Так было всегда. «Зачем же Нияма давала человеку то, что его наверняка убьет?» С ужасом спрашивает ее Сет. Т. смотрит на стул, проводит пальцем по ремням. Она явно возмущена его назначением. Когда человека брали на работу в Блэкхит, обязательным условием приема была имплантация связи с АБИ, Поэтому я и Гефест, ее слышим, объясняет она. Наши исследования стоили миллиарды, и функция Аби заключалась в том, чтобы контролировать наши мысли, следить за тем, чтобы мы не похищали секреты и не шпионили на конкурентов. Всем, кто покидал компанию, стирали память, поэтому они не могли забрать результаты своих исследований. Но это был предел того, что могла сделать Аби. Ниема давно говорила, что хочет дать ей большую степень контроля над сотрудниками, но так и не придумала, как сделать это и не убить человека. Лет пятьдесят назад она пришла ко мне и заявила, что нашла способ, но ей нужна моя помощь, чтобы начать испытания на людях. Я изучила процесс, который она предлагала, и нашла в нем ошибку. Я прямо сказала ей, что любой, на ком она попробует свою процедуру, умрет в течение нескольких дней». «Более того, я сказала, что скорее покончу с собой, чем передам контроль над своим телом Аби». Ниема выслушала меня и вроде бы согласилась. Я наивно верила, что она отказалась от этой идеи. Она щелкает по металлическому ободку, которым к стулу крепилась голова испытуемого. Но она солгала, как обычно. «Зачем ей было продолжать такой опасный эксперимент?» — спрашивает Эмори. Тейра рассеянно постукивает по пульту одной из машин. «Ниема так долго держала всех под контролем, что не могла смириться с мыслью о возвращении в мир, где она не будет контролировать ничего. Ей нужна была такая же власть над людьми, как и над вами. Она не хотела, чтобы они проснулись, и начали строить на ее острове цивилизацию, которая не будет соответствовать ее требованиям. Не хотела снова почувствовать угрозу». «То есть...» «Она боялась», — тихо говорит Сет. «Влиятельные люди всегда боятся», — отвечает Тея. «Они теряют больше других».